«Вероятно, вы могли бы объяснить упрощенно, сэр!» Майк сосчитал до трех. «Внутри есть устройство. Очень засекреченная, очень опасная установка. Оно неисправно и должно быть уничтожено. И там могут оказаться агрессивно настроенные боевики». «Мы создадим периметр и нет!» отрезал Майк.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 — Сэр, мэм, показывайте дорогу, — сказал Блэк. Они направились к дому, и вторая группа морпяхов последовала за ними. — Боевики? — шепнула Майкл Джейми. — А что, по-твоему, я должен был ему сказать? Артур вместе с Олафом и Сашей ждали в холле. В руках Артура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 имел дополнительный прямо напротив спускового крючка. «Мать моя женщина!» — пробормотала Саша, уставившись на инструментальный ящик. «Совсем как джиффи-поп», — сказал Майк. «Примечание. Джиффи-поп. Марка попкорна. Джиффи-поп можно готовить и в микроволновке, и в духовке. Конец примечания». «Да».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 за бывшего ученика. «Не входите в кольца!» — сказал он слух. «Оставайтесь с этой стороны от них!» Уивер и Дилан, двигавшиеся к пандусу, сбавили темп. «А что случится, если в них пройти?» — спросила одна из девушек морпеха, стоявшая возле баллонов с жидким азотом. На ее нашивке значилась фамилия Санн. «Все может кончиться тем...»